Глава седьмая. Пока остальные подразделения всё ещё занимали предписанные им планом дома, Анатолий наскоро осмотрел своё здание, точнее, внутреннюю обстановку. Уже само то обстоятельство, что дом двухэтажный, говорило за то, что жили здесь люди по местным меркам не бедные, и не только по местным. Хотя большую часть самой ценной рухляди хозяева где-то заныкали. Вполне возможно, что тут имелся секретный подвал. Но сразу его и не найдёшь. Пол надо проверять вдумчиво, а то и вовсе во дворике искать. Вполне возможно, что он под кустом шиповника находится. А вообще неплохо бы металлоискателем всё проверить, подумал Анатолию. Наверняка тут есть нычки с непереходящими ценностями в виде золотишка. Невольно мелькнула мысль о подобном заработке. Денег ему потребуется много, как здесь, так и по возвращении на родину. Ведь, как известно, деньги делают деньги. И чем их больше на стартовом этапе, тем больше они принесут впоследствии. Но, увы, металлоискателя не имелось. А одолжить у сапёров не получится. По крайней мере, не объясняя, зачем ему прибор. Делиться придётся, а там и стуканёт кто-нибудь. Оно ему надо, свой нужно заиметь. Тем более, нам ещё много селений придётся проверять. Так что в перспективе много чего найти можно будет. Перед началом второго этапа операции противнику вновь предложили сложить оружие и сдаться, разбросав листовки с вертолёта, но всё без результата. Это ещё хорошо, что сам вертолёт не подбили. Хотя по нему явно стреляли из автоматического оружия и винтовок. Ведь такая дорогая дичь летает. Интересно, если бы его подбили, то как распределяли бы гонорар? Вдруг подумал Искибургину. Сразу после обеда началась вторая фаза операции по овладению городом. С запада стали входить афганские подразделения, и почти сразу послышалась активная стрельба, и зеленые практически сразу откатились назад. Начали низкоуровневый фарм. С невольной усмешкой подумал Анатолий, припомнив игровую терминологию, нахватался в свое время от племянников. Ну а как это еще назвать, учитывая, что жизнь солдата афганской армии или Царандоя, оценивалось всего в 20 Афгане. Это меньше одного доллара. Примерно 66 центов. И только их командир стоил целый доллар. Анатолий подумал, что если бы афганским солдатам платили за голову душмана хотя бы столько же, как за их собственную, то, может, они были бы куда более стойкими и активными. Хм, а это мысль, снова подумал он, пытаясь ухватить мелькнувшую мысль, связанную с предыдущей. Некоторые племена нас поддерживали, те же билуджи. Так можно объявить конкретную награду за головы европейцев, а точнее, американцев. Глядишь, удастся избежать химической и бактериологической атаки с их стороны, осталось только для этого получить изрядное количество денег. Но Анатоли уже знал, где их взять. Правда, для этого придётся сильно рискнуть и изрядно заморочиться. Но он решил, что это стоит того. просто вспомнил эти госпиталя с солдатами, умирающими десятками и сотнями в карантинных бараках, а те, кто выживал, становились тенями самих себя и инвалидами на всю жизнь. Попытку входа в город афганские подразделения повторили только через полчаса. Похоже, афганских солдат усилили гранатомётным вооружением, потому как слышались взрывы, хотя это могли стрелять мятежники. Снова раздалась заполошенная стрельба из автоматов и пулемётов. Анатолий прямо-таки ясно представлял, как зачастую насильственно рекрутированные бойцы выстреливают в один присест, весь автоматный рожок просто в ту сторону или вовсе в небо, после чего отбегают за спины товарищей, дескать, теперь выдавайте. Ну, они давали, также впустую тратя бы и припасы, фактически лишь имитируя ожесточённый бой с противником. Впрочем, какого-то результата они добились, выявили огневые точки метежников. и по ним ударили из артиллерии, разнося дома в груду хлама. Теперь откатились вглубь квартала духи. Бах! Шлеп! В стену напротив окна впилась пуля, выбив облачко пыли. Анатолий в ответ выдал очередь по противоположному дому на другой стороне дороги, в котором засели душманы. Собственно, они устроили огневые точки по периметру центральной, так называемой старой части города, от внешнего кольца из халуп, которые по внутреннему краю постепенно перестраивались в более капитальные сооружения. Как тот дом, в котором засел сам старший лейтенант Киборгин со своим подразделением. Старые кварталы отделялись довольно широкой улицей. Да и вообще площади хватало, что использовались как торговые площадки. Улицы, особенно здесь, в южной части города, имели на удивление много растительности: кустарник, какие-то высокие деревья. По зимнему времени они не имели листвы. Но все равно ветки изрядно загораживали обзор. Оставалось радоваться, что городок берут сейчас, а не летом. Когда все утопало бы в зелени, и обзор стал бы вообще около нулевым. Бошками в окнах не светим, отдал он приказ своим бойцам по рации. Работают снайпера. Небольшие группы противников, по 3-5 человек, мелькали в отдалении между домами. Но стрелять по ним было далеко, да и бесполезно. Пока вскинешь автомат, они уже исчезли из виду. Где-то с северо-западнее вновь послышались звуки стрельбы, а потом опять загрохотали взрывы, когда заговорили пушки. Тактика зачистки была, в общем-то, проста как лом. Подразделение афганской армии окружает квартал, а части Царандоя проводят осмотр домов на наличие противника и нычек с оружием и боеприпасами. Но все упиралось в слабую стойкость солдат. Стоило только противнику чуть поднажать, И солдаты тут же отступали, и в итоге бой приходилось принимать бойцам с рандою. Но поскольку их было мало, да и сами они стоят насмерть привычки не имели, то их тоже довольно быстро выбивали. И такая бадяга затягивалась на весьма длительный срок. Кварталы по нескольку раз переходили из рук в руки, частично разрушались артиллерийским огнём. В итоге вооружённые силы Демократической Республики Афганистан Занимали развалины, в которых уже невозможно толком обороняться, а противник отходил в целые кварталы, и все начиналось сначала. Надо ли говорить, что местное население, потерявшее жилье после такой зачистки кабульской власти и, соответственно, советским войскам, не испытывало вообще никакого пиетита, что только увеличивало желающих встать в ряды мятежников? Собственно, в этом заключалась одна из причин упорного сопротивления мятежников. показать антинародность официальной безбожной власти и зверства неверных простым людям, чем сподвигнуть их на месть. И в купе с грамотной пропагандой они своего добивались. Банды душманов после таких боёв прирастали боевиками. Вся эта бадяга длилась целый день, и в итоге афганским вооружённым силам удалось взять под свой контроль около трети старого города с юго-западной стороны, где им пришлось закрепиться. Вот только душманы не дали своему противнику хоть сколько-нибудь отдохнуть, воспользовавшись тем, что над городом в районе внешнего кольца почти непрерывно висели осветительные шашки, дабы не проморгать подхода штурмовой группы противника или вовсе прорыва, они ударили по занятым домам из ДШК. Поле крупняка пробивали стены из сыромятного кирпича на вылет, также поражая засевших в комнатах бойцов. Уцелевшие солдаты стали в панике разбегаться, и тут их сначала стали расстреливать из автоматов, ожидавший такого поведения духи, а потом кинули несколько мин. Потери зелёных пошли на многие десятки убитыми и ранеными. В итоге с таким трудом взятый изрядно разрушенный участок города оказался с лёгкостью отбит назад душманами. Стреляли мятежники и по позициям советских войск прилетала в дом, в котором заселся со своими подчинёнными Анатолий Киборгин. Но они сидели на первом этаже, и потому им не был страшен даже прилёт миномётной мины. Единственное, что могло представлять опасность прямая атака с забрасыванием гранат в окна или попадание гранаты от РПГ. Но за периметром непрерывно присматривали часовые. Духи группы нападавших хотел воспользоваться небольшим промежутком между угасанием одной осветительной шашки. и взлетом очередной ракеты, и совершить стремительный наскок. Но на каждой позиции имелся НСПУ, что включался в такой период темноты, и враг был обнаружен. Сразу же открыли огонь на подавление и выстрелили из-под ствольников. Взлетела осветительная ракета, нападавшие стали лучше видны, и, конечно, тут же начали нести потери от кинжального огня. Духи, получив жесткий отлуп, Также стремительно ретировались, даже не забрав раненых. Кои своими стонами также действовали на нервы, так что Анатолий их добил несколькими очередями. Хотя в нескольких местах душманам удалось завязать ближний бой, так что без раненых и убитых не обошлось. Обеспокоивающие обстрелы продолжались всю ночь. Впрочем, в какой-то момент усталость брала своё, и бойцы, зная, что их охраняют, уже не обращали на далёкие выстрелы внимания. погружаясь в сон